Глава двадцать шестая, в которой карета куда-то едет, а Золушка узнаёт правду. Несколько секунд Альдорика сидела, зажмурившись. Наконец собралась с духом и открыла глаза. Она заранее знала, кого увидит. «Соскучилась?» — мило улыбнувшись, спросила графиня. Сидевшие рядом с ней Лин и Лорен расхохотались. «Надо же, императрица!» — добавила графиня. «Никогда не понимала, что он нашёл в тебе». «Что вам от меня нужно?» — прорычала Дора. «Остановите карету! Мой муж убьёт вас!» Сердце болезненно сжалось. Дамиан, должно быть, вот-вот вернётся в беседку, не обнаружит её там. «Господи, что он подумает! Надо срочно выбираться отсюда!» Дора взялась за ручку дверцы, хоть и понимала, что пытаться выпрыгнуть на ходу — безумие. Зуф, который сидел рядом, заметил манёвр и обхватил её за талию. «Не глупи, подружка», — пробормотал он. «Но такой скорости костей не соберёшь». «Я ведь доверяла тебе», — с горечью сказала Дора. «Считала тебя своим другом». «Я по-прежнему твой друг», — Зуфик не смотрел в глаза. «Её сиятельство никакого вреда тебе не причинит. Она обещала». «О, я обещала?» — расхохоталась графиня. «Что обещала?» «Кому? Ничего не помню». «Как же так?» — повысил голос Зуф. «Я не стал бы помогать вам, если бы вы не поклялись, что Золушка не пострадает. Вы сказали вам, просто надо с ней поговорить». Графиня резко подалась вперёд, подняла руку и провела ладонью по его лицу, от олба к подбородку. Зуфик тут же закатил глаза и откинулся на спинку сиденья. Дора посмотрела на него. Дышит, но не двигается. «Что, интересное эта ведьма с ним сделала?» «Мама, что ты с ним сделала?» — озвучила её мысли Лорин. «Он же мой жених». «Дядка, успокойся», — отмахнулась от неё графиня. «Просто усыпила его ненадолго. Мешает». Пока они выясняли отношения, Альдорика снова незаметно взялась за ручку двери. Может, всё же попытаться выпрыгнуть? Наверное, если удачно сгруппироваться в прыжке, Она отделается лёгким испугом. Ну ладно, лёгкими ушибами. Главное — защитить живот. Но как ей защитить живот? «Нет, козочка, не уйдёшь!» Чёртова графиня ловко направила на неё ствол небольшого пистолета. «Не советую дёргаться!» Дора невольно отшатнулась. Она отпустила ручку, упрямо сжала губы. Кольцо на пальце опять начало её беспокоить. Оно покалывало кожу и нагревалось. Дора машинально схватилась за кольцо, повернула несколько раз вокруг, пытаясь избавиться от неприятного, мешающего ощущения. Одновременно заметила, что графиня уставилась на её руки. Смотрит, как будто с тревогой, хоть и пытается это скрыть. — Зачем ты трогаешь колечко? — выпалила графиня. — Жмёт, что ли? Или ты думаешь, оно волшебное? Поможет тебе? «Нет, Золушка, тебе уже ничто не поможет». «Что вам до моего колечка?» — удивилась Дора, не переставая крутить его туда-сюда на пальце «Мне что-то не нравится в этом кольце», — припомнила она слова Дамиана. «Можешь снять?» «Сняла бы ты своё колечко, не нравится оно мне». «Так ведь сказала фритрика Дора сдвинула его на середину фаланги и задумалась. А правда, что будет, если снять? Почему она всегда так этого боялась? Решила, что родные тогда её не найдут? Но ведь нет никаких родных. Эта графиня, ведьма проклятая, её всегда обманывала. Она верила. «Мама...» Она закусила губу. Плакать было нельзя, потому что нельзя показывать свою слабость. Дора ещё немного передвинула кольцо на пальцы. «Не смей!» — крикнула графиня. «Почему?» Стиснув зубы, она посмотрела на гадину в упор. Было совершенно очевидно, что в глазах у той плещется страх. «А я-то чего боюсь?» — подумала Дора. «Почему так страшно снять колечко? Ведь ничего же не случится. Можно снять, а потом обратно надеть. Просто чтобы проверить, да?» Она снова решительно схватилась за кольцо. «Мама, что же ты смотришь? Стреляй!» — крикнула лин «Она же сейчас!» Графиня только зыркнула на дочь, но ничего не сказала. Альдорика резко сорвала кольцо с пальца. В ту же секунду по макушке словно чем-то тяжёлым ударили, в ушах зазвенело. Дора закричала и схватилась за голову. Казалось, она лопнет, расколется. Колечко выпало из рук, полетело куда-то на пол. Из глаз полились слёзы, дыхание перехватило. Она откинулась на спинку сиденья и завыла от боли. «Что это с ней?» — сквозь туман донёсся до неё голос Лорин. «Воспоминания восстанавливаются», — послышался ответ графини. «Мучительный процесс». Страшная боль понемногу затихала. Дора подняла ноги на сиденье, прижала их к животу, опустила голову на колени. Теперь на неё навалилась ужасная слабость. Хотелось, чтобы все гадины наконец оставили её в покое. Хотелось лечь на мягкую кровать и чтобы папа сел рядом и погладил по голове. Больше всего хотелось к Дамиану. Пусть бы взял её на руки и пообещал, что совсем всем разберётся. Только Дамиана здесь нет. Никто не поможет ей, кроме неё самой. «Ну, как успехи?» — спросила графиня. «Всё вспомнила?» «Жаль, конечно, что ты сумела снять колечко. Всегда была настырной. Впрочем, теперь это уже неважно». «Вы моя мачеха», — едва слышно ответила Дора. «Вы убили моего отца». «Нет, Золушка, я его не убивала. Он добровольно ушёл из жизни. Отдал свою жизнь в обмен на твою». «Я не Золушка, и я вам не верю». «Не веришь? Да неужели?» Графиня прищурилась. «И что же? Теперь я, как какая-нибудь глупая злодейка из дешёвого романа, должна объяснить тебе свои мотивы, свой злодейский замысел? А ты тем временем выиграешь время и сбежишь? Нет, дорогуша, не сбежишь. Не выйдет. Впрочем, замысел свой я тебе объясню. Почему бы и нет? Скоротаем время в пути за дружеской беседой». Графиня хихикнула и несколько раз взмахнула в воздухе пистолетом. Дора поёжилась, Лин и Лорин невозмутимо молчали. «У меня был прекрасный план, гениальный!» — воскрикнула графиня, зло сверкнув глазами. «После свадьбы я убедила твоего отца составить завещание, в котором оговаривалось, что в случае его смерти наследство будет поделено на четверых». Равные доли должны были достаться мне, его супруге, тебе, его родной дочери, и двум его приёмным дочерям. Я не собиралась, конечно, отдавать тебе твою долю. Ещё чего. И убивать твоего отца не было никакой необходимости. Убить-то я хотела тебя. Меня пробормотала Дора. — У него было больное сердце, — продолжала графиня. — Зачем мне было убивать его? он и сам не перенёс бы твоей смерти. Примитивного несчастного случая могло оказаться достаточно, чтобы навсегда попрощаться с вами обоими, Золушка. Я сказала, не смейте называть меня Золушкой. Дора скрипнула зубами. «Ой, как страшно!» — фыркнула ведьма. Она задумалась о чём-то, но быстро вернулась к своему рассказу. «К сожалению, мне не повезло. С самого начала всё пошло не так». «Я проводила магический ритуал, вылепила куклу из воска, примотала ей на руку твой волосок, ноги спутала нитками, а в голову воткнула булавку. По окончанию ритуала ты должна была почувствовать слабость в ногах и головокружение, свалиться с лестницы и свернуть себе шею. Твой отец случайно вошёл в мою спальню. Сейчас я понимаю, это не было случайностью. Причувствие беды вело его». Я с головой погрузилась в ритуал и не заметила, как отворилась дверь. Произносила заклинания, в которых называла твое имя. Он сразу все понял. Схватил меня за руки, отобрал куклу, ударил по лицу. Мерзавец. Я оттолкнула его, он упал на пол и схватился за сердце. Сначала я только посмеялась, слабак. Потом уж стало не до смеха. Я хотела продолжить ритуал, но не смогла. Твой отец начал молиться. Он молился о том, чтобы отдать свою жизнь взамен твоей. Молился, чтобы я никогда, ни словом, ни делом, не могла отнять у тебя жизнь. Молитва любви творит чудеса. Ты знаешь об этом, Золушка? Твой отец умер, едва успев озвучить небу свои жалкие просьбы. Ушёл добровольно, вместо тебя. как и хотел. «А я вот осталась связанной по рукам и ногам». Ведьма замолчала. Альдорика подняла руку, попыталась вытереть слёзы. «Бесполезно, они тут же потекли снова». «Папа, зачем?» «Его любовь защищает тебя до сих пор», на удивление спокойно продолжила графиня. «Я не могу убить тебя сама и не могу приказать кому-нибудь сделать это вместо меня». Знаешь, как я ненавижу старую сволочь. Надеюсь, ему с того света хотя бы видно, что я сумела отомстить». Графиня откинулась на спинку сиденья и рассмеялась. Дора предприняла ещё одну попытку вытереть слёзы. устало вздохнула. Слабость ещё давала о себе знать. Она покосилась на Зуфика, который по-прежнему был без сознания. Ей стало жаль его. простодушно позволил втянуть себя в плохую историю. Отметила мимоходом, что Лорен поглядывает на парня чуть ли не с нежностью. «Значит, пистолетом вы просто собирались меня напугать?» — спросила Дора. «На самом деле выстрелить в меня вы не можете?» Она снова демонстративно взялась за ручку двери. «Не могу», — усмехнулась её проклятая мачеха. «Но прыгать всё же не советую. Ноги переломаешь, далеко не убежишь». «Да и незачем. Мы почти приехали». Дора сердито мотнула головой. «Всё верно. Не будет она пытаться выпрыгнуть на полном ходу. Глупо было даже думать об этом. И дело вовсе не в риске сломать ноги. Просто нельзя подвергать опасности ребёнка». Она подняла с пола единственную оставшуюся туфельку и крепко сжала её в руках. В груди клокотала злость на чёртову ведьму, которая свалилась на их с отцом головы не пойми откуда и играючи испортила им жизнь. «Да будь ты проклята, гадина!» «Зачем надо было лишать меня памяти?» — спросила Альдорика сквозь зубы. «Ты стала опасна», — графиня пожала плечами. «Заявила после похорон, что не веришь, будто твой папаша умер своей смертью. Сказала, что слуги слышали, как мы ссорились и боролись». что завтра же ты пойдёшь в полицию Лорка и потребуешь провести расследование. Глупая. Тебе даже не хватило хитрости помалкивать о своих планах. Думала, я буду бездействовать? Да, верно. Убить я тебя не могла. Но были и другие способы заткнуть слишком прыткую пачерицу. Ночью я пришла к тебе в комнату и надела колечко на твой палец, пока ты спала. Признаю. Починить тебя своей воле оказалось непросто, очень непросто. Ты сильна духом, ты сопротивлялась. В какой-то момент я даже решила, что ничего не выйдет. Два дня ты в беспамятстве стонала, сражаясь с чарами. Я ждала. На третий день ты перестала метаться, уснула спокойно. Тогда я поняла, что победила. Ослуги, ведь они были свидетелями вашего преступления». Среди них есть те, кто знает меня с младенчества. Как вы заставили их подпевать вашим сказкам про Золушку, которая пришла неизвестно откуда?» Графиня звонко расхохоталась. «Уже восхищаешься моим гением, да?» Я всё предусмотрела, учла каждую мелочь. «Пока ты металась в кровати и сражалась с чарами, я просто уволила почти всех слуг, чтобы позже набрать новых». Перед уходом приглашала каждого по отдельности в свой кабинет за расчётом. Каждому досталась его особая монетка. Несложное для меня колдовство, которое путало воспоминания и заодно подстёгивало владельцев монет, как можно скорее покинуть наши края и начать жить заново в другой части королевства. Кухарку я, правда, ставила. Хорошо готовит. Ты не замечала, что она тоже всегда носит на пальцы простое серебряное колечко? С её памятью, кстати, работать было несложно. Она создание слабое, силы воли никакой. Видишь, как хорошо всё обернулось для меня? Ведь в итоге я получила твою долю наследства. На пятый день после похорон твоего отца я обратилась в полицию Лорка с заявлением, что дочь графа Тиорского пропала без вести — Ушла из дома и не вернулась. К нам прислали дознавателя. Первым делом я пригласила его в свой кабинет. Дальше, ну, скажем так, он уже не старался. Допросил кухарку и нового кучера. Они поклялись, что ничего не знают. Кроме того, дознаватель выяснил, что родственников у графа не было, друзей тоже. Ведь после смерти первой жены он вел почти затворнический образ жизни вдвоем с дочерью. Дознаватель сам не понимал толком, кого он ищет. Даже ни одного портрета графской дочери не сохранилось. Ума не приложу, куда они подевались. Тебя, кстати, тоже допрашивали, хоть ты и не помнишь, потому что на всякий случай я потом стёрла и эти воспоминания. «Знаешь, что ты сказала дознавателю? Что пришла в замок недавно и с пропавшей девушкой знакома не была. Анекдот, правда?» В итоге родную дочь графа теорского официально признали погибшей. Какая жалость! Из глаз Доры снова покатились слёзы. Жгучие, злые. Она вытерла их кулаком и с яростью уставилась на мачеху. «Бессердечная гадина!» — выкрикнула она. «Рано или поздно придётся ответить за свои грехи. Мой муж, он найдёт тебя, я ему всё расскажу». «А ты глупее, чем я думала». усмехнулась графиня. «Неужели непонятно, что я просто не позволю ему тебя найти? Если опасную свидетельницу нельзя убить, надо хотя бы заставить её замолчать. Моё благополучие зависит от твоего молчания, а я очень ценю своё благополучие, знаешь ли. Я четыре года держала тебя при себе, потому что за тобой надо было присматривать». Я помешала тебе покинуть замок в тот день, когда вы с ним познакомились. Нет, тогда я ещё не знала, что сам Аскорский император почтил визитом наше скромное жилище. Однако, пообщавшись с ним наедине, я поняла, что этот человек слишком силён и опасен. Он может быстро разобраться во всём и убедить тебя снять колечко. А значит, отпускать вас вдвоём просто нельзя. Как видишь... Я сумела не допустить этого тогда, сумею и сейчас. Иначе стало бы я делиться с тобой своими тайнами. Смирись, Золушка, ты уже никогда никому и ничего не расскажешь. Дамиан нервничал, хотя повода для этого не было никакого. Он оставил её одну всего на десять минут. Ни в каком-нибудь жутком месте оставил, ни в подворотне, где прячутся грабители, Не в лесу, где рыщут голодные волки, а посреди напичканного охраной Королевского парка во время бала, на котором присутствует огромное число людей. Более безопасное место трудно было себе даже представить. К тому же, чтобы перестраховаться, он послал к ней гвардейца. Тот, конечно, давно добрался до беседки и присматривает за дуванчиком. С ней абсолютно ничего не могло случиться. Дамиан прекрасно это понимал. но нервничал всё сильнее. Успев сбегать в свои покои за плащом, на лестнице он встретил старика Бонти, которому тут же приказал раздобыть и упаковать для него какой-нибудь перекус на скорую руку. «Бегом, у тебя есть пять минут». Пока ждал своего нерасторопного посыльного, извёлся так, что хотел уже бежать к беседке с пустыми руками, и только мысль, что Дора проголодалась, удерживала его на месте. Когда Бонти наконец явился, Демиан даже ругаться не стал. Молча выхватил у него из рук бумажный пакет и помчался к выходу, перепрыгивая через ступеньки. Очень скоро он сможет обнять свою жену, и всё будет хорошо. У центрального фонтана, где они с Дорой целовались всего несколько часов назад, Демиан наткнулся на того самого гвардейца, который был послан её охранять. Сердце заныло от нехорошего предчувствия. «Ваше Величество!» взволнованно обратился к нему гвардеец. «Я не нашёл девушку. Её нигде нет». Кажется, Дамиан изменился в лице так, что незадачливый охранник в ужасе от него отшатнулся. Выронив из рук бумажный пакет вместе с плащом, едва заметив это, Дамиан рванулся с места и побежал по аллее. «Это ничего не значит», — уговаривал он самого себя на бегу. «Гвардеец — идиот, просто не там искал». В беседке её не было. Дамиан выскочил обратно, обижал все ближайшие кусты, промчался по нескольким аллеям. Снова вернулся в беседку, в глубине души, надеясь, что на этот раз она там всё-таки обнаружится. Доры не было нигде. Вообще нигде. Он схватился руками за голову и отчаянно закричал. Завыл даже, словно какой-нибудь раненый зверь. Это не могло быть правдой. Она не оставила бы его. «Боже, нет!» Обратно до дворца он долетел за рекордно короткое время. У фонтана наткнулся на Керна с Брентой. Они целовались, прислонившись к бортику. Марис прижимал Бренту к себе, крепко обхватив за талию. Дамиан заметил у него на безымянном пальце обручальное кольцо. Похоже, они всё-таки поженились. Радоваться сейчас за счастливую парочку не было никаких сил. «Генерал, ты мне нужен!» — бесцеремонно прервал он их. «Альдорика пропала. Срочно организуй поиски!» Подними на уши королевскую гвардию, охрану, полицию, армию в конце концов. Прочеши парк, дворец, если понадобится весь город. Используйте любую технику, все что угодно. Найдите мою жену.